Имение это досталось ему от отца и никогда не отличалось благоустройством. Гаврил Степанович долго находился в отсутствии, служил в Петербурге. Наконец, лет пятнадцать тому назад вернулся он на родину в чине калежского сессора с женой и тремя дочерьми, в одно и то же время принялся за преобразование и за постройки, немедленно завел оркестр и начал давать обеды. Сначала все пророчили ему скорое и неминуемое разорение. Не раз носились слухи о продаже имения Гавриила Степановича с молотка. Но годы шли, обеды, балы, пирюшки, концерты следовали друг за другом обычной чередой, новые строения, как грибы, вырастали с земли, а имение Гавриила Степановича с молотка все-таки не продавалось. И сам он поживал по-прежнему, даже потолстел в последнее время. Тогда толки соседей приняли другое направление.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 с острой головкой, желтым лицом и желтыми глазами, всегда тщательно выбритый и надушенный одеколоном. Он и в будни, и в праздники носил просторный синий фрак, застегнутый доверху большой галстук, в который имел привычку прятать подбородок, и щеголял бельем. Он жмурил глаза и вытягивал губы, когда нюхал табак, и говорил весьма приветливо и мягко с беспрестанными словоериками,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 Он застал уже всех совершенно одетыми. Девочки чинно сидели, боясь измять свои беленькие накрахмаленные платьица. Старик Ипатов, увидев владимир Сергеевича во фраке, ласково попенял ему и указал на свой сюртук. На Марии Павловны было темно-розовое кисейное платье, которое очень шло к ней. Владимир Сергеевич сказал ей несколько любезностей. Красота Марии Павловны его привлекала, хотя она, видимо, его дичилась. надежда Алексеевна Ему тоже нравилось, но непринужденность ее обращения его несколько смущала. Притом в ее речах, взглядах, самых улыбках часто высказывалась насмешливость, и это беспокоило его столичную и благовоспитанную душу. Он бы не прочь был подтрунить с нею над другими, но ему неприятно было думать, что она в состоянии, пожалуй, посмеяться над ним самим. Бал уже начался.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 Всяк мог подложить под себя горусную подушку, а подобных подушек, вышитых собственными руками супруги Гавриила Степановича, лежало везде многое множество, и тогда уже ничего не оставалось желать. Словом, дом Гавриила Степановича пришелся как нельзя более под лад общежительному и бесцеремонному образу мысли обитателей энного уезда, И единственная скромность господина Акилина была причиной тому, что на дворянских съездах в предводители избирался не он, а отставной майор Подпекин, человек тоже весьма почтенный и достойный, хотя он и зачёсывал себе волосы на правый висок из-за левого уха, красил усы в лиловую краску и, страдая одышкой, после обеденное время впадал в меланхолию. Итак, бал уже начался.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 Говорил очень тихо, не раздвигал соединенных каблуков ног своих, поставленных в положение, употребляемое танцорами прежних времен, и не поворачивал головы до половины закрытый отличнейшим бархатным воротником. Богатый барин, напротив, все чему-то смеялся, поднимал брови и сверкал белками глаз. Поэт Бодряков, человек вида неуклюжего и дикого,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 С мирными лицами но всего не опишешь повторяем все было как следует надежда алексеевна приехала еще раньше патовых владимир сергеевич видал ее танцущую с молодым человеком красивой наружности в пщегольском фраке с выразительными глазами тонкими черными усиками и блестящими зубами золотая цепочка висела полукругом у него на желудке на надежде алексеевне было голубое платье с белыми цветами Небольшой венок из тех же цветов обвивал ее кудрявую головку. Она улыбалась, играла веером, весело посматривала кругом. Она чувствовала себя царицей бала. Владимир Сергеевич подошел к ней, поклонился, и любезно заглянув ей в лицо, спросил ее, помнит ли она вчерашнее обещание. «Какое обещание? Ведь вы со мной танцуете мазурку». «Да, конечно, с вами». Молодой человек, стоявший рядом с Надеждой Алексеевной, внезапно покраснел. «Вы, мадемуазель, вероятно, забыли, — начал он, — что вы уже прежде дали мне слово на сегодняшнюю мазурку». Надежда Алексеевна смешалась. «Ах, боже мой, как же быть? — заговорила она. — Извините меня, пожалуйста, месье Стальчинский. Я такая рассеянная, мне право так совестно». Месье Стальчинский ничего не отвечал и только глаза опустил.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 Промолвил он по-французски очень вежливо и с нерусским выговором. Владимир Сергеевич последовал за ним. Стельчинский остановился у окна. «В присутствии дамы», — начал он на том же языке, — «я не мог сказать ничего другого, как то, что я сказал. Но вы, я надеюсь, не думаете, что я действительно намерен уступить вам мое право на мазурку с мадемуазель Верентеф». Владимир Сергеевич изумился. «Как так?» — спросил он. — Да так спокойно отвечал Стельчинский, положил руку за пазуху и раздул ноздри. — Не намерен, да и только. Владимир Сергеевич тоже положил руку за пазуху, но ноздрей не раздул. — Позвольте вам заметить, милостивый государь, — начал он, — вы через это можете вовлечь мадемуазель Варентьев в неприятность, и я полагаю... Мне самому это было бы крайне неприятно, но никто не мешает вам отказаться, объявить себя больным и уехать. Я этого не сделаю. За кого вы меня принимаете? В таком случае я вынужден буду требовать от вас удовлетворения. То есть в каком это смысле удовлетворения? Известно, в каком смысле. Вы меня вызываете на дуэль? Точно такс, если вы не откажетесь от мазурки». Стрельчинский постарался выговорить эти слова как можно равнодушнее. У Владимира Сергеевича сердце ёкнуло. Он посмотрел своему недуманному, негаданному противнику в лицо. «У ты, Господи, какая глупость!» — подумал он. «Вы не шутите!» — произнёс он громко. «Я вообще не имею привычки шутить», — ответил с важностью Стрельчинский, «и в особенности с людьми, мне незнакомыми». «Вы не отказываетесь от мазурки?» — прибавил он, помолчав немного. «Не отказываюсь», — возразил Владимир Сергеевич, как бы размышляя. «Прекрасно, мы завтра деремся». «Очень хорошо». «Завтра поутру мой секундант будет у вас». И учтиво поклонившись, стильчинский удалился, видимо, довольный собою. Владимир Сергеевич остался еще несколько мгновений у окна. «Вот тебе на...», — подумал он. «Вот тебе и новое знакомства Нужно было приезжать. Хорошо, славно». Однако он, наконец, оправился и вышел в залу. В зале уже танцевали польку. Перед глазами Владимира Сергеевича промелькнула мари Павловна с Петром Алексеевичем, которого он до того мгновения не заметил. Она казалась бледной и даже печальной. Потом пронеслась Надежда Алексеевна, вся светлая и радостная, с каким-то маленьким кривоногим, но пламенным артиллеристом. На второй тур... Она пошла со Стельчинским. Стельчинский, танцуя, сильно встряхивал волосами. Что батюшка раздался вдруг за спиной Владимира Сергеевича голоса Ипатова? — Только глядите, а сами не танцуете. А признайтесь-ка даром, что у нас, так сказать, затишье. Ведь не дурно и у нас, ась? — Хорошо к черту затишье, — подумал Владимир Сергеевич. И, пробормотав что-то в ответ, Ипатову отошел в другой угол залы. «Надо будет секунданта сыскать», — продолжал он свои размышления. «А где его к черту найти? Вереть его нельзя, других я никого не знаю. Черт знает, что за нелепость такая». Владимир Сергеевич, когда сердился, любил поминать черта. В это мгновение глаза Владимира Сергеевича упали на складную душу Ивана Ильича, стоявшего в бездействии у окна. «Уж воли подумал он и, пожав плечами, прибавил почти вслух. «Придется его». Владимир Сергеевич подошел к нему. «Со мной очень странное происшествие сейчас случилось», начал наш герой с натянутой улыбкой. «Вообразите меня, какой-то незнакомый молодой человек на дуэль вызвал. Отказаться нет никакой возможности, мне необходимо. Нужен секундант. Не хотите ли вы?» Хотя Иван Ильич отличался, как известно, невозмутимым равнодушием, но такое необыкновенное предложение поразило его. Полное недоумение уставился он на Владимира Сергеевича. «Да», — повторил Владимир Сергеевич, — «я бы очень вам был обязан. Я здесь ни с кем не знаком. Вы одни». «Не могу», — промолвил Иван Ильич, словно просыпаясь. «Совершенно не могу». чего же? Вы боитесь неприятностей, но я надеюсь, все это останется в тайне». Говоря эти слова, Владимир Сергеевич чувствовал сам, что краснел и смущался. «Как глупо, как все это ужасно глупо», — мысленно твердил он в то же время. «Извините меня, никак не могу», — повторил Иван Ильич, замотал головой и попятился, причем опять повалил стул. В первый раз в жизни ему приходилось отвечать на просьбу отказом. «Да ведь и просьба же была какова». «По крайней мере», — продолжал встревоженным голосом Владимир Сергеевич, поймав его за руку, «вы уж сделайте одолжение, никому не говорите о том, что я вам сказал. Я вас покорнейше прошу об этом». «Это я могу, это я могу», — поспешно возразил Иван Ильич. «А то не могу, воля ваша, решительно не в состоянии». «Ну, хорошо, хорошо», — промолвил Владимир Сергеевич. «Но не забудьте, я надеюсь на вашу скромность». «Я объявлю завтра этому господину», — пробормотал он про себя с досадой, «что я не мог найти секунданта, пусть он сам распорядится, как знает, а здесь человек чужой». И черт меня дернул обратиться к этому господину, да что ж было делать? Владимиру Сергеевичу было очень и очень не по себе. Между тем бал продолжался. Владимир Сергеевич весьма бы желал уехать тотчас, но до конца мазурки нечего было думать об отъезде. Как дать восторжествовать противнику? К несчастью Владимира Сергеевича танцами распоряжался один молодой развязный господин с длинными волосами и впалой грудью, по которой в виде маленького водопада извивался черный атласный галстук, проколотый огромной золотой булавкой. Молодой этот господин слыл по всей губернии за человека до тонкости, изучившего все обычаи и уставы высшего света, хотя он в Петербурге прожил всего шесть месяцев, и выше домов коллежского советника Сандараки и зять его статского советника Кастандараки проникнуть не успел. На всех балах танцами распоряжался он, подавал музыкантам знак хлопанием в ладоши, посреди воя трупы визга скрипок кричал «Двое вперед!» Или «Большая цепь», или вашу очередь, мадемуазель». И то и дело летал, стремительно скользя и шаркая по зале, весь бледный и в поту. Мазурку он никогда раньше полуночи не начинал. «Это милость», — говорил он, — «я бы вас в Петербурге до двух часов промарил». Длинин показался этот бал Владимиру Сергеевичу. Он бродил, как тень, из залы в гостиную, изредка обмениваясь холодными взглядами со своим соперником не пропускавшим ни одного танца. Попросил было мари Павловну на кадриль, но она уже была приглашена. И раза два перекинулся словами с заботливым хозяином, которого, казалось, беспокоила скука, написанная на лице нового гостя. Наконец загремела желанная мазурка. Владимир Сергеевич отыскал свою даму, принес два стула и сел с ней в последних парах почти напротив Стельчинского. Первую пару сел, как оно, и следовало ожидать молодой человек-распорядитель. С каким лицом он начал мазурку, как поволок за собой свою даму, как ударял притом ножкой в пол и вздергивал головой, описать все это едва ли не выше пера человеческого. «А вы, месье Астахов, мне кажется, скучаете, — начала Надежда Алексеевна, внезапно обратясь к Владимиру Сергеевичу. — Я нисколько... «Почему вам это кажется?» «Да так, по выражению вашего лица, вы с тех пор, как приехали, ни разу не усмехнулись. Я этого от вас не ожидала. Вам, господам положительным людям, не идет дичиться и хмуриться, как Байрон. Предоставьте это сочинителем «Я замечаю, Надежда Алексеевна, что вы часто называете меня положительным человеком, как бы в насмешку. Вы, должно быть, считаете меня холоднейшим и благоразумнейшим существом, не способным ни на что такое. А знаете ли, что я вам доложу? Положительному человеку часто бывает очень нелегко на сердце, но он не считает нужным выказывать перед другими, что у него там внутри происходит. Он предпочитает молчать. — Что вы хотите сказать этим? — спросила Надежда Алексеевна, окинув его взором. — Ничего-с. — возразил с притворным равнодушием Владимир Сергеевич и принял таинственный вид. — Однако? — Право, ничего. Когда-нибудь узнаете после. Надежда Алексеевна хотела было продолжать свои расспросы, но в это мгновение девица-хозяйская дочь подвела к ней Стельчинского и другого кавалера в синих очках. — Жизнь или смерть? — спросила она ее по-французски. — Жизнь! — воскликнула Надежда Алексеевна. «Я не хочу еще смерти». Стельчинский наклонился, она пошла с ним. Кавалер в синих очках, назвавшийся «Смертью», пошел с хозяйской дочерью. Оба имени были придуманы Стельчинским. «Скажите, пожалуйста, кто этот господин Стельчинский?» спросил Владимир Сергеевич надежда Алексеевну, как только та возвратилась на свое место. «Он у губернатора служит, очень любезный молодой человек. Он не здешний». «Немножко фат, но это у них всех в крови. Я надеюсь, вы никаких с ним не имели объяснений по поводу Мазурки?» «Никаких, помилуйте», — возразил с маленькой запинкой Владимир Сергеевич. «Я такая забывчивая, вы не можете себе представить». «Я должен радоваться вашей забывчивости. Она доставила мне удовольствие танцевать сегодня с вами». Надежда Алексеевна посмотрела на него, слегка прищурясь. «В самом деле, вам приятно танцевать со мною?» Владимир Сергеевич отвечал ей комплиментом. Понемногу он разговорился. Надежда Алексеевна была очень мила всегда и особенно в тот вечер. Владимиру Сергеевичу она показалась прелестной. Мысль о завтрашнем поединке, раздражая его нервы, придавала блеск и оживление его речам. Под влиянием ее он позволил себе небольшие преувеличения в выражении чувств своих. «Куда ни шло?» — думал он. Во всех словах его в подавленных вздохах, в омрачавшихся внезапно взорах проступало что-то таинственное, невольно грустное, что-то изящно безнадежное. Он, наконец, доболтался до того, что уже начал рассуждать о любви, о женщинах, о своем будущем, о том, как он понимает счастье и чего требует от судьбы. Он изъяснялся иносказательно, намеками. Накануне возможной смерти Владимир Сергеевич кокетничал с Надеждой Алексеевной. Она слушала его внимательно, посмеивалась, качала головой, то спорила с ним, то притворялась недоверчивой. Разговор, часто прерываемый подходившими кавалерами и дамами, принял под конец направление несколько странное. Владимир Сергеевич стал уже расспрашивать Надежду Алексеевну о ней самой, о ее характере, о ее симпатиях. Она сперва отшучивалась, потом вдруг... Совершенно неожиданно для Владимира Сергеевича спросила его, когда он едет. «Куда — Куда? — проговорил он с изумлением. — К себе домой. — сасово Нет, домой, в вашу деревню, за 100 верст отсюда. Владимир Сергеевич опустил глаза. — Хотелось бы поскорее, — промолвил он с озабоченным лицом. — Думаю, завтра, если только жив буду. — Ведь у меня дела. — Но почему вам вдруг вздумалось спросить меня об этом? «Так», — возразила Надежда Алексеевна, — «однако какая причина?» «Так», — повторила она, — «меня удивляет любопытство человека, который едет завтра, а сегодня желает узнать мой характер». «Но позвольте», — начал было Владимир Сергеевич. «Ах, вот, кстати, простите», — со смехом перебила его Надежда Алексеевна, протягивая ему билет с конфетки, которую она только что взяла с соседнего столика, а сама поднялась навстречу мари Павловне остановившиеся перед ней вместе с другой дамой. мари Павловна танцевала с Петром Алексеевичем, лицо ее покрылось румянцем, разгорелось, но не повеселело. Владимир Сергеевич взглянул на билет, на нем плохими французскими буквами было напечатано «Кто мной пренебрегает, меня теряет». Он поднял глаза и встретил взор стильчинского устремленный прямо на него. Владимир Сергеевич усмехнулся принужденно, облокотился на спинку стула и положил ногу на ногу. «Вот, мол, тебе». Пламенный артиллерист примчал Надежду Алексеевну к ее стулу, лихо повертелся с ней перед ним, поклонился, звякнул шпорами и ушел. Она села. «Позвольте узнать», — начал с расстановкой Владимир Сергеевич, «как мне понять этот билет? А что бишь на нем стояло? — проговорила Надежда Алексеевна. — Ах, да, кто мной пренебрегает, меня теряет. Что ж, это прекрасное житейское правило, которое на каждом шагу может пригодиться. Для того, чтобы успеть в чем бы то ни было, не нужно ничем пренебрегать. Должно добиваться всего. Может быть, хоть что-нибудь достанется. Но мне смешно. Я я вам, практическому человеку, толкую о житейских правилах. Надежда алексеевна засмеялась и уже напрасно до самого конца мазурки старался владимир сергеевич возобновить прежний разговор надежда алексеевна уклонялась от него с своимнравием прихотливого ребенка владимир сергеевич толковал ей о своих чувствах она либо не отвечала ему вовсе либо обращала его внимание на платье дам на смешные лица иных мужчин на ловкость с которой танцевал ее брат на красоту мари павловны Заговаривал о музыке, о вчерашнем дне, о Егоре капитончи и супруге его Матрёне Марковне. И только при самом конце мазурки, когда Владимир Сергеевич начал с ней раскланиваться, с иронической улыбкой на губах и в обзоре проговорила. так вы решительно завтра едете?» «Да, и, может быть, очень далеко», — значительно промолвил Владимир Сергеевич. «Желаю вам счастливого пути». И Надежда Алексеевна быстро приблизилась к своему брату, весело шепнула ему что-то на ухо, потом спросила громко. — Благодарен мне, да? Не правда ли? А то бы он ее пригласил на мазурку. Он пожал плечами и промолвил. — Все-таки ничего из этого не выйдет. Она увела его в гостиную. — Кокетка, — подумал Владимир Сергеевич, и, взяв шляпу в руки, выскользнул незаметно из зала Сыскал своего лакея, которому он заранее приказал быть наготове, и уже надевал пальто, как вдруг, к крайнему его изымлению, лакей доложил ему, что ехать нельзя, что кучер неизвестно, каким образом напил с пьяной, что разбудить его нет никакой возможности. Выбранив кучера необыкновенно кратко, но чрезвычайно сильно, дело происходило в передней, посторонние свидетели присутствовали, и объявив Лакею, что если завтра чуть свет кучер не будет в исправности, то никто в мире не в состоянии себе представить, что из этого может выйти. Владимир Сергеевич вернулся в залу и попросил Дворецкого отвести ему комнатку, не дожидаясь ужина, уже приготовляемого в гостиной. Хозяин дома вдруг словно вырос из-под полу возле самого локтя Владимира Сергеевича, Гаврил Степанович носил сапоги без каблуков и потому двигался безо всякого шума и начал его удерживать, уверяя, что за ужином будет икра, первый сорт. Но Владимир Сергеевич отговорился головной болью. Полчаса спустя он уже лежал на небольшой кроватке под коротким одеялом и силился заснуть. Но ему не спалось. Как не ворочался он сбоку на бок как не старался он думать о чем-нибудь другом, Фигура Стельчинского неотвязно торчала пред ним. «Вот он целится, вот он выстрелил. Убит Астахов», — говорит кто-то. Владимир Сергеевич не мог назваться храбрецом, да и трусом он не был. Но даже мысли о поединке с кем бы то ни было никогда ему в голову не приходило драться. С его благоразумием, мирными наклонностями, уважением приличий, мечтами о будущем благосостоянии и о выгодной партии. Если бы дело шло не о собственной особе, он бы расхохотался. До того нелепо и смешно казалась ему вся эта история — драться с кем и за что. «Тьфу ты, черт, что за вздор!» — восклицал он невольно вслух. но «Ну, если он точно убьет меня?» — продолжал он свои размышления. «Надо, однако, принять свои меры, распорядиться. Кто-то пожалеет обо мне» и он с досадой закрывал свои широкие раскрытые глаза, натягивал одеяло на шее, но все-таки заснуть не мог. Заря уже брежело на небе, и утомленной лихорадкой бессонницы Владимир Сергеевич начинал впадать в дремоту, как вдруг почувствовал какую-то тяжесть на ногах. Он открыл глаза. На его постели сидел Беретев. Владимир Сергеевич изумился чрезвычайно, особенно когда заметил, что на Беретеве не было сюртука, что у него из-под расстегнутой рубашки выказывалась обнаженная грудь, волц падали на лоб, и само лицо казалось измененным. Владимир Сергеевич приподнялся в постели. «Позвольте спросить», — начал он, расставив руки. «Я к вам пришел», — заговорил Беретев сиплым голосом. «Извините меня в таком виде. Мы там немного выпили. Я желал вас успокоить. Я сказал себе...» Там лежит джентльмен, которому, вероятно, не спится. Поможем ему. Внимлите, вы не деретесь завтра и можете спать. Владимир Сергеевич изумился еще более. «Что вы такое сказали?» — пробормотал он. «Да, все это улажено», — продолжал Беретьев. «Этот господин с берегов Вислы, Стельчинский, извиняется перед вами. Завтра вы получите письмо. повторяю вам «Все кончено. Храпить!» И сказавшие эти слова, Веретьев встал и направился неверными шагами к двери. «Но «Ну, позвольте, позвольте, — начал Владимир Сергеевич, — как вы могли узнать и почему я могу поверить?» Веретьев посмотрел на него. «Ах, вы думаете, что я того?» И он слегка качнулся вперед. «Говорят вам, он к вам завтра письмо пришлет». Вы не возбуждаете во мне особенной симпатии, но великодушие — моя слабая сторона. Да и что тут толковать, ведь это все-таки пустяки. — А признайтесь, — прибавил он, подмигнув глазом, — вы-таки струхнули, а? Владимир Сергеевич рассердился. — Позвольте, наконец, смилостивый государь, — промолвил он. — Ну, хорошо, хорошо, — перебил его Веретьев с добродушной улыбкой. «Не горячитесь. Ведь вы не знаете, у нас без этого ни одного балла не бывает. Это уж так заведено. последствия от никогда никаких не имеет. Кому охота подставлять свой лоб? Да, почему же не покураться?» «Над приезжим, например. Инвин веритас. А, впрочем, ни вы, ни я, мы не знаем по-латыни. Однако я вижу по вашей фигуре, что вы хотите спать». Спокойной ночи желаю вам, господин положительный человек, благонамеренный, смертный. Примите это пожелание от другого смертного, который сам гроша медного не стоит. Адьо, Микао, прощай, дорогой». И Веретьев вышел вон. «Это черт знает, что такое!» Воскликнул немного погодя Владимир Сергеевич и ударил кулаком в подушку. «Это просто ни на что не похоже. Это надо будет объяснить». «Я этого не потерплю». Совсем тем пять минут спустя он уже спал кротким и крепким сном. Ему на сердце стало легче. Минувшая опасность наполняет сладостью и смягчает дух человека. Вот что происходило перед неожиданным ночным свиданием Веретьева и Владимира Сергеевича. У гаврила Степановича жил в доме троюродный его племянник и занимал в нижнем этаже дома холостую квартиру, Когда случались балы, молодые люди в промежутках танцев забегали к нему покурить наскоро Жукова, а после ужина собирались у него же для дружеской попойки. Ту ночь к нему нашло довольно много гостей. стильчинский и Веретьев были в числе их. Иван Ильич, складная душа, тоже приплелся туда вслед за другими сделали жонку хотя иван ильич обещал астахву не говорить никому о предстоящем поединке однако когда веретьев случайно спросил его о чем он рассуждал с этим кисляем веретьев иначе не называл астахова складная душа не вытерпел и повторил весь свой разговор с владимиром сергеевичем от слова до слова веретьев засмеялся потом задумался да с кем он дерется спросил он а этого я сказать не могум — возразил Иван Ильич. — По крайней мере, с кем он разговаривал? — С разными лицами. С Егором Капитончем. Уж не с ним ли он дерется? — Веретев отошел от Ивана Ильича. так сделали жонку, начали пить. Веретев сидел на самом видном месте, веселый и разгульный. Он первенствовал в собраниях молодежи. Он сбросил сюртук и галстук. Его попросили петь, он взял гитару и спел несколько песен. Головы понемногу разгорячились, молодежь принялась провозглашать тосты. стильчинский вскочил вдруг, весь красный, на стол и, высоко подняв над головой стакан, воскликнул громко. — За здоровье! Уж я знаю, кого! — подхватил он торопливо, выпил вино, разбил стакан, опал и прибавил. — Пускай же завтра точно так же! — «Разлетится вдребезги мой враг!» Перетев, который уже давно наблюдал за ним, быстро поднял голову. «Стельчинский», — промолвил он. «Во-первых, сойди со стола, это неприлично. Да у тебя же и сапоги прискверные, а во-вторых, поди-ка сюда. Я тебе что-то сообщу». Он отвел его в сторону. «Послушай, брат, ты, я знаю, дерешься завтра с этим джентльменом из Петербурга?» Стельчинский дрогнул. «Как кто тебе сказал?» «Я тебе говорю. И мне также известно, за кого ты дерешься». «А именно, это любопытно знать». «Ах ты, Телеран Эдкой, да разумеется, за мою сестру. Ну-ну, не притворяясь удивленным. Это придает тебе гусиное выражение. Не могу представить, как это у вас там вышло, но только это верно». «Полно, брат», — продолжал Беретев. «К чему тут прикидываться? Ведь я знаю, ты за ней давно ухаживаешь». «Да все-таки это не доказывает». «Перестань, пожалуйста». «Но послушай-ка, что я теперь тебе скажу. Я этого поединка ни под каким видом не допущу. Понимаешь? Вся эта глупость обрушится на сестру. Извини, пока я жив, этому не бывать. Мы с тобой пропадем туда и дорога» а я еще долго наджить и жить счастливо. Да, — до клянусь, — прибавил он с внезапным жаром, — всех других выдам, даже тех, которые были бы готовы всем пожертвовать для меня, а у ней волоска никому тронуть не позволю. стильчинский принужденно захохотал. — Ты пьян, любезный, и бредишь, вот и все. — А ты, небось, нет. Но пьян ли я, нет ли, это совершенно все равно. А говорю я дело. «Не будешь ты драться с этим барином. За это я ручаюсь, и охота была тебе с ним связываться. Приревновал, что ли? Вот правду говорят, что влюбленные люди глупые». «Да она и танцевала-то с ним только для того, чтобы он не вздумал пригласить... Ну, да не об этом дело. А дуэли это и не бывать. Хм, желал бы я посмотреть, как ты мне помешаешь». А также вот, что если ты сейчас не дашь мне слова отказаться от этой дуэли, я сам с тобой буду драться. Будто? Милый мой, не сомневайся в этом. Оскорблю тебя, дружище, сейчас же при всех самым фантастическим образом. И потом хоть через платок. А я думаю, это тебе будет неприятно по многим причинам, ась? Стельчинский вспыхнул, начал говорить, что это интимедиция, запугивание, что он никому не позволит вмешиваться в его дела, что он не посмотрит ни на что, и кончил тем, что покорился и отказался от всяких покушений на жизнь Владимира Сергеевича. Перетев его обнял, и не прошло еще полчаса, как уже оба они в десятый раз пили брундершафт, то есть пили, запустив рука об руку. Юноша-распорядитель также выпил бранденшафт с ними и сперва не отставал от них, но заснул, наконец, самым невинным образом и долго лежал на спине в состоянии совершенного бесчувствия. Выражение его маленького побледневшего личика было и забавно, и жалко. Боже! Что сказали бы светские дамы его знакомые, если бы увидели его в таком уничижении? Но, к его счастью, он не знал ни одной светской дамы. Иван Ильич также отличился в ту ночь. Сперва он удивил гостей, внезапно затянув «В деревне некогда барон». «Щур-щур запел!» — закричали все. «Когда это бывает, чтобы щур пел по ночам?» «Да будто я одну только песню знаю», — возразил разгоряченный вином Иван Ильич. «Я умею и другие. Ну-ну-ну, покажи нам свое искусство». Иван Ильич помолчал и вдруг начал басом «Крамбамбули отцов наследием». Но так нескладно и странно, что общий взрыв хохота тотчас заглушил его голос, и он умолк. Когда все разошлись, Беретчев отправился к Владимиру Сергеевичу, и между ними произошел непродолжительный, уже упомянутый разговор. На другой день Владимир Сергеевич уехал очень рано к себе в Сасово,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 Сознавался, что накануне излишне погорячился и кончил объявлением, что состоит в полном распоряжении господина Астахова, но сам уже удовлетворения более не желает. Сочинив и отправив ответ, исполненный в одно и то же время вежливости, доходивший до игривости и чувства достоинства, в котором, однако, не замечалось ничего хвастливого, Владимир Сергеевич сел за обед, потирая руки, с великим удовольствием покушал и тотчас же после стола отправился во свояси, не выслав даже подставы вперед. Дорога, по которой он ехал, проходила в верстах в четырех от усадьбы Ипатова. Владимир Сергеевич посмотрел на нее. «Прощай, затишье!» — молвил он с усмешкой. Образы Надежды Алексеевны и мари Павловны предстали на мгновение его воображению. Он махнул рукой, отвратился и задремал.